Короткие рассказы для детей. История, 230 тридцатая. И сказала Руфь-Моавитянка на имени. Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Книга Руфь. Вторая глава, второй стих. Нелегкая эта работа – собирать колосья на поле. После Второй мировой войны был большой голод, и многие люди собирали на полях оставшиеся колосья. Хлеб выдавался только по продовольственным карточкам. Некоторые выменивали собранные у пекаря или у мельника на хлеб. Нам не хватало тех продуктов, которые мы получали по карточкам. Поэтому наша мама часто говорила нам, когда наступало время жатвы, «Пойдемте, дети, подбирать колосья на сжатых полях». Мой брат Петя всегда был самым прилежным. Он наполнял свой мешочек всегда быстрее, чем мы это делали. Трудно нагибаться за каждым колоском, когда солнышко жарко припекает. Подумайте только, сколько тысяч колосков надо собрать, чтобы испечь одну булку хлеба. Дома мы ложили колосся в большой мешок и деревянной палкой выбивали зерна. Однажды у нас не было желания собирать колосся, и поэтому мы, три брата, убежали на другое поле, где росла морковь. Там мы встретили еще других детей из нашего села, которые со всем усердием дергали морковь из земли, чтобы позже полакомиться наворованным запасом. Между нами был один маленький шутник, который часто выкрикивал «Внимание, внимание! Хозяин идет!» Со страхом мы быстро поднимали головы, но тут же видели, что наш товарищ нас обманул. Время от времени он повторял свои шутки. Все перестали обращать внимание на его выкрики, так как знали, что это была шутка. «Я вырвал одну морковь, и вдруг увидел хозяина», ехавшего на велосипеде по степной дорожке вдоль поля. Я закричал, что было мочи. «Бежим, ребята! Хозяин идет!» Но другие подумали, что я тоже шучу, и никто не тронулся с места. Я схватил свои ботинки и пустился бежать без оглядки. Во время бегства я потерял один ботинок. Хозяин был быстрее меня, поэтому я перескочил через овраг и побежал по полю, на котором еще не было скошена рожь. Остальные мальчишки, увидев, что я побежал, последовали за мной. Крестьянин закричал, «Воры несчастные! Теперь еще всю рожь затопчут!» Все смогли убежать. Только мой маленький братишка не мог так быстро бегать, и крестьянин поймал его. Он хотел знать имена тех, кто воровал морковь. Но брат никого не выдал. Возвращаясь на поле к маме, мы плакали, потому что в пылу бега пробежали босиком без рубашек через густые высокие заросли крапивы. О, как горело все тело! Если бы вы прилежно собирали колосья, то этого не случилось бы, и боли у вас сейчас не было бы», – вразумляла нас мама. Она была права. Воровать не надо. Лучше честно выполнять свою работу. А теперь помолимся и попросим Господа, чтобы Он помог нам всегда быть прилежными и не огорчать Его. Будем стараться, чтобы нам не огорчать своих ближних ни обманом, ни воровством.